Глава третья Не веря в происходящее, я наблюдала с нездоровым интересом, как из лесу, развеивая туманную дымку, выскочили длинные, похожие на жердины воины с разукрашенными лицами. Женщины, завидя их, заверещали и кинулись в рассыпную, кто к телегам, кто в обратную сторону, а были и такие, что в лес метнулись прямо в туман. «Стоять!» – горланил командир нашего сопровождения. «Всем стоять!» Ну куда там? Бабы есть бабы. С диким визгом они метались по дороге, кто вперед, кто назад. Я понимала, что именно это нашим врагам и нужно. Против северян они ничто, но отвлечь мужчин и запугать женщин, заставив их совершить глупость, было как раз в духе хитрющих гурон. И чего скрывать? В них выходило». В телеге осталось сидеть я и еще две девушки, одна из которых узнала меня еще в начале пути. Лицо рыжухи исказилось страхом. Она было метнулась к краю, но, зацепившись за меня взглядом, остановилась. Выдохнув, я замиранием сердца вертела головой. Суматоха такая. Паника, с которой северяне пытались справиться. Вот так, молча наблюдая, как гуроны кружат вокруг нас, то показываясь из тумана, то исчезая в нем, опасаясь напасть, я пыталась разгадать их замысел. Чего они добиваются? Ради чего такая суматоха? Наша телега стояла первой, и я все пыталась рассмотреть, что же там творится позади. И в этот момент я упустила из виду своих попутчиц. И зря. Рыжуха резко подалась вперед и выбралась на место возницы. Недоуменно проследив за ее действиями, я слишком поздно спохватилась. «Нет!» — мой визжащий вопль разрезал пространство. Но ничего я сделать не успела. Эта сумасшедшая зачем-то схватила поводья и стегнула кнутом лошадей. Телега резко тронулась, удар кнута, и нас понесло. Сидевшая у самого края вторая девушка попыталась встать на ноги, но повозку тряхнула да так, что она выпала. Спешившиеся воины рванули за нами. Один из них подбежал к телу несчастной и сокрушенно покачал головой. Видимо, она свернула себе шею при падении. «Помогите!» – заорала я, уже не скрывая свою личность. «Вортеса! Там Вортеса!» Несколько воинов бежали за нами. Они узнали меня, но было понятно, что ничего эти мужчины сделать не смогут. Мы набрали скорость и стремительно удалялись. Из-за последних телег выскочили всадники. Но поздно. Лошади несли. Эта дурная, вцепившись в лавку, голосила во всю глотку и стегала за чем-то кнутом. «Заткнись!» – рявкнула я. «Живо останемся, я тебе сама шею сверну, тварь бестолковая!» Я себя не сдерживала, ведь нам ничего не грозило, пока рядом находились воины клана. А теперь... А теперь дела совсем дряни. И ведь чувствовала, что глупость совершаю. Нужно было слушать и Бертона, никуда бы не делись женихи. Рвано выдохнув, я вцепилась в деревянное сиденье да так крепко, что ногти врезались в древесину. Телегу трясло так сильно, что не двинешься, оставалось только молиться». Знать бы еще каким богам. Все грохотало, меня болтало так, что, казалось, голова вот-вот оторвется. Всадники. Я не могла их различить, но они должны были догонять нас. Просто обязаны. Мне было так страшно. Треск. Что-то надломилось под нами, и еще раз подскочив на кочке, повозка кувырком вылетела с дороги. Все произошло так быстро, что ей закричать не успела. Только вот несло нас... и уже лежим на земле». Глухо застонав, я попыталась подняться. Меня здорово приложило об землю, но во всяком случае я была жива. Где-то впереди слышались вопли Гурон. «Помогите!» – заверещала рядом со мной женщина. «Заткнись!» – рявкнула я. «Кого ты зовешь, пришибленная?» Меня зло разбирало. «Это сумасшедшее нас точно на тот свет отправит!» Вопли разукрашенных звучали отчетливее, и это был не тот отряд, что напал на нас. Эти бежали совсем с другой стороны, и они точно различили вопли о помощи. «Все, услышали они тебя», — зашипела я змеей. «Сейчас придут, помогут». «Ты в Артеса, тебя-то спасать мчаться. выпалила девка. «А нам, простым, надеяться не на что». «Думаешь, Гуроны будут сейчас разбираться, кто у нас какой крови?» Я поднялась на четвереньки, раскачиваясь из стороны в сторону. В плену я уже разок была, живой оттуда не выбралась. Больше как-то не хочу. Тряхнув головой, попыталась сообразить, в какую сторону мне бежать. Кругом лес сплошной стеной и туман. Заплутать легко, но дорога, она ведь совсем рядом. Пара шагов, но туман такой густой, как марево. «Куда идти, чтобы не ошибиться?» Поднявшись, я шатаясь, прошлась вперед, но не успела. За спиной завяжала рыжуха. В этот момент кто-то схватил меня за волосы и дернул назад. «Не трогайте меня!» – верещала девка. «Она в ортеса! Ее берите! Я простая! Не трогайте меня! Берите ее! Ее, а не меня!» «Дура!» – выдохнула я. и уставилась на морду Гурона, что, держа меня за волосы, поставил перед собой на колени. «Вортеса?» С сильным южным акцентом прошипел он. «Лестра Бессон!» четко произнесла я. «Бессон!» сплюнул он. «Ваши мужчины отняли у нас дом. За это ты будешь умирать медленно. Мы свершим месть». Как ни странно, Это меня не напугало, а успокоило. Медленно, это хорошо. Я мог жизни, для меня это просто лучший вариант. Отпустите! – верещала моя ненавистная попучица. Но кто ее бы слушал? Максимально быстро повязав на шеях петли, гороны как скот потащили нас вперед. В такой ситуации я уже побывала однажды. Воспоминания нахлынули волной, и я пыталась не захлебнуться страхом и предчувствием мучительной смерти. Пока я жива, есть шанс. Меня будут искать. Вардиган, и с братьями лес перевернут, просеют туман через сито. Мне нужно только дышать и ждать. А лучше попытаться сбежать. Но обо всем этом я подумаю позже. А сейчас нужно просто идти вперед и не нарываться на гнев разукрашенных. Бросая злобные взгляды на свою попучицу, я упрямо шагала вперед, стараясь не отставать. Там, за спиной, я слышала ржание лошадей. Наши воины чуть не успели. Закричать бы, но мой рот мгновенно закрыли ладонью и надавили так, что стало больно. Хитрые твари. Мы удалялись в лес по узкой, еле различимой тропинке. Здорово хромая на правую ногу, я уперто шагала Вперед. Ушиб хоть и был незначительный, но все же больно отзывался. Рыжуха же изображала жертву. Она телепалась со стонами и подвываниями, оттягивала веревку и бесконечно спотыкалась. Мне бы, наверное, и дела до нее не было, но концы удавок, накинутых нам на шею, были в одних руках. И когда она отставала, Гурон дергал их разом так, что доставалось и мне. Споткнувшись в очередной раз на ровном месте, эта недалекая застонала в голос. «Ну давай, покажи им, как вкусны твои страдания», — выплюнула я слова. «Они тебя пытать сутками будут, наслаждаясь. Ты что, дура, не соображаешь, в чьи руки нас загнала? Ради какого умертвия ты вообще к поводьям полезла, убогая? Тебя что, псы бешеные за голову покусали? Воины бы не стали меня спасать, им только ты была важна». С ненавистью в голосе выдала она какую-то несуразную чушь. Думала, уведу телегу, и они кинутся за нами и будут защищать только нас. «Но ты тварь! Ума, как у курицы! Да нам вообще ничего не грозило!» – прошипела я. «Надеюсь, тебя замучают первой. Такие, как ты, дышать не должны». «Не шипи на меня! Тут ты не Вартеса!» – взвилась она и снова делано повалилась на колени. «Что у тебя с головой? Все отшибло, что ли?» Мне слов не хватало, как ее обозвать. «Встать!» – заверещал Гурон. Понимая, что сейчас он дернет веревку, я сделала пару шагов вперед и вовремя. Вторая удавка натянулась, и рыжуха захрипела. На помощь я ей не спешила, пусть сама выкручивается. Растянув кое-как петлю на шее, она поднялась и зло уставилась на меня. Я – Лестра, дочь дровосека Эсама. «Из небольшой деревеньки у самой туманной стены на юге», — четко произнесла я. «Умерь свою ненависть, дурная, и начинай уже соображать. Мы в плену и живыми оттуда, как правило, не выбираются». Вместо того, чтобы собраться и взять себя в руки, эта чумная зарыдала в голос. «Не жилец», — смирилась я, наконец, с абсолютной бестолковостью этой особы и отошла от нее подальше, насколько позволяла веревка.